Свидетельствующие о том, что во всем секторе бодрствует лишний многочисленный дежурный персонал. Плотно прижимая локтем к телу жесткую рукоять более излучателя, Харлан остановился перед дверью Твиссела. Он нашел ее по именной табличке с щеткой и строгой надписью. Переведя регулятор звукового сигнала двери на максимальную громкость, он нажал влажной ладонью на кнопку и стоял, не отнимая руки. Даже сквозь дверь